Эпилог Полярная ночь была ясна и спокойна. Сквозь прозрачную пелену, застилавшую небо, просвечивали крупные звезды. Гладкое чернильное море вспыхивало отблесками пожара. Казалось, что спрятанное за горбом океана войско титанов безмолвно и непрерывно метало в небо огненные копья и стрелы. Языки холодного пламени в мертвой тишине мчались по небосклону. Беззвучно, вспыхнув в зените, лучи бежали вниз по своду, играя нежнейшими цветами спектра. Внезапно упал черный полок ночи и скрыл все это великолепие. На черной лакированной поверхности моря тускло искрились только слабые отражения звезд и ровный шум бурунов у носа корабля сливался с невозмутимой тишиной ночи. А ожерельями света, электроход майор Комаров подходил к Диксону. Скоро должны были показаться огни города и порта. Когда далеко впереди мигнул белый глаз маяка, небо затянулось тучами, звезды скрылись, и пошел мелкий, словно просеянный сквозь сито, дождь. В стороне с юга показались огни, направляющиеся на перерез майору Комарову. Штурман, практикант Вадим Денисов, уже знал из донесений по радио, что это идет к Диксону электроход-академик Карелин с грузом графита порту академик Карелин должен был присоединиться к каравану судов, который формировался там, чтобы в эту полярную ночь пройти первым сквозным рейсом из Архангельска во Владивосток. Этот рейс должен был войти в историю советского и мирового мореплавания. На электроходе майор Комаров держал свой флаг начальник экспедиции, уполномоченный правительства Лавров. Через три года после вступления в строй шахты имени Красницкого была пущена вода в последнюю шахту Гольфстримовской трассы на Крайнем Востоке за островом Врангеле. Гигантская невидимая стена теплого воздуха отделила центральный бассейн Ледовитого океана от цепи его южных морей и встала неодолимой преградой на пути ветров и льдов с севера. В разгар полярной зимы советские корабли с каждым годом проникали все дальше на восток, в русскую гавань, к острову Диксон, к мысу Челюскина, на бухту Тикси. Лед отступал на восток, упорно сопротивляясь, и лишь тогда очищал свои позиции, когда в его тылу вступал в строй новый отряд тепловых шахт. Труднее всего — проходило наступление на крайнем восточном участке Северного морского пути, в Чукотском море. Открытое действие восточных ветров, дувших с огромных ледяных просторов полюса недоступности, это море постоянно заполнялось новыми полчищами льдов. Правда, льды приходили сюда, изъеденные туманами, подточенные заметно потеплевшими водами трассы. Но все же преодолевать их, даже во вторую полярную ночь после пуска последней Врангелевской шахты, обыкновенные грузовые суда могли лишь с помощью мощных ледоколов. Лишь на пятый год после вступления в строй шахты имени Красницкого и на второй после окончания строительства всей трассы могло наконец состояться торжественное открытие ночного, а следовательно, и круглогодового движения по всему Великому Северному морскому пути. Рев корабельных сирен приветствовал майора Комарова, когда он тихо входил в обширный порт Диксона. Полукруглая бухта была ярко освещена, за ней вздымались ряды городских кварталов, накрытых гигантскими шапками из прозрачного металла. Всюду пламенели и трепетали освещенные прожекторами флаги, гремела музыка у причалов, тысячи обитателей полярного города собрались на набережной, чтобы проводить первый ночной караван, отправляющийся в далекий путь до Владивостока. В порту кипела напряженная деловая жизнь. Маленькие юркие буксиры суетились возле огромных неповоротливых электроходов, выводя их из порта на внешний рейд. За последние три года Диксон привык уже к оживленной ночной жизни и деятельности, но такого скопления кораблей в порту и такой напряженной работы здесь еще не бывало в черное тусклое небо, высоко взбивались разноцветные ракеты, гремели музыка и разноголосые гудки кораблей, далеко разносились «Ура!» и прощальные крики толпы на набережной, и залитый светом майор Комаров тихо отвалил от набережной и выходил в море, чтобы стать во главе каравана. Сдав вахту, штурман-практикант Флагманского корабля Вадим Денисов спустился к себе в каюту. Ему уже исполнилось девятнадцать лет. Он был высок и широкоплеч. Густые черные волосы курчавились под околышем его фуражки. Входя в каюту, Вадим заметил под отверстием трубы пневматической почты белые квадратики радиотелеграмм. Однако он сначала не торопясь умылся, сменил форменную куртку на свободную домашнюю, привел себя в порядок и лишь после этого вскрыл телеграммы. Пробежав глазами их ровные строчки, он улыбнулся и, потирая рукой подбородок, на минуту задумался. Затем, спрятав телеграммы в карман, он вышел из каюты и, пройдя мягко освещенный усланной ковровой дорожкой коридор, поднялся по внутреннему трапу на следующую палубу. Он подошел к двери, на которой была прибита золотистая дощечка с синей эмалевой надписью «Начальник экспедиции». Вадим постучал, дверь отодвинулась в сторону и скрылась в переборке. Из просторной приемной каюты он прошел в соседнюю кабинет. Там за рабочим столом сидел Лавров, разбирая радиотелеграмму. А, Вадим, здравствуй, произнес он, бросив быстрый взгляд на юношу и продолжая работу. Садись, ну как дела? Мы с тобой больше суток не видались. Самый Андермы, ответил Вадим, усаживаясь. То я на вахте, то ты занят. А знаешь, Сергей? Я привел корабль в Диксон без единого замечания или поправки со стороны штурмана, прямо к маяку. Когда показались огни, Степан Васильевич только кивнул и сказал «хорошо». Он ведь неразговорчив и довольно скуп на похвалы. Легкая краска показалась на лице Вадима, его черные глаза заблестели, губы тронула счастливая улыбка. Молодец. «Рад за тебя», — сказал Лавров и подал Вадиму несколько развернутых листков радиотелеграмм. «Поздравительные от Иры Хинского и Ивана Палча». «Ну, это официальные, и, и сказал усмехаясь Вадим, быстро прочитав радиотелеграммы и вынимая свои из кармана. «А вот у меня потеплее интересней». Ира сообщает, что 17 декабря, значит, через семь дней, Она вылетает с Метюшкой из Москвы во Владивосток. Она хочет воспользоваться отпуском и встретить Новый год с нами. Вот, читай. Синие глаза Лаврова засветились радостью. «Ах, плутовка!» — засмеялся он, вырывая листок у Вадима. «А мне об этом ни слова. И малыша привезет». «Но какая славная, милая сестра у тебя, Вадим!» Вадим звонко расхохотался. «Да во всяком случае не хуже твоей жены!» «Нелегко мне было воспитать такую. Принимаю благодарность. Есть, товарищ штурман дальнего плавания. Благодарность за мной. Получай задаток». Лавров выдвинул ящик стола и начал в нем рыться. «Хотел тебе все вручить во Владивостоке, но вынужден часть отдать раньше, в благодарность за приятный сюрприз. Вот». Он вынул из ящика футляр из пластмассы прекрасной работы и открыл его. В футляре покоилась темная курительная трубка. «Вот будущий морской волк», — сказал Лавров, подавая Вадиму подарок. «Грей нос и вспоминай мороз». «И еще, для начала карьеры пачка ароматнейшего никотинового табака». «Не одобряю твоей привычки, но, как видишь, мирюсь». Тем более, что теперь с появлением новых табаков ни себе, ни окружающим вреда не приносишь. Ну, а остальное — во Владивостоке. — Спасибо, Сергей. — Очень скучно на вахте без трубки. А Иру я попрошу почаще доставлять тебе сюрпризы, но только через меня. Оба рассмеялись. — Ишь ты, разохотился, — сказал Лавров. — А что остальное? — с любопытством спросил Вадим. Остальное только во Владивостоке, по окончании рейса. И не приставай, пожалуйста. Есть не приставать, товарищ начальник. А наш безопасный капитан опять, значит, в Баку. Что-то он зачистил туда. Ну, капитан государственной безопасности Лев Маркович Хинский безопасен далеко не для всех. Кое-кто должен с ним держать ухо востро. «Ой!» «Боюсь, привезет он из Баку Третий Орден», — сказал Вадим. «Да», — улыбаясь, — продолжал Лавров, — «на этот раз наш Лев Маркович привезет из Баку особую награду». «Какую же это?» — недоумевал Вадим. «Жену привезет», — расхохотался Лавров. «Он мне уже давно говорил, что встретил замечательную девушку в Баку и что она, вероятно, самая милая девушка в мире». Впрочем, он при этом оговорился, если, конечно, не считать Ирину Васильевну, но я ему не верю. В глазах любящего самая любимая женщина всегда самая лучшая и единственная во всем мире. У тебя есть на этот счет какое-либо мнение? Вадим густо покраснел и отвел глаза в сторону. Перед ним вдруг возникла русая головка Нади, дочери Ивана Палча. — Не знаю, — пробормотал он. Мне кажется, что ты прав. Тем лучше. А еще лучше, когда такими же глазами человек смотрит на свою жену в течение долгих-долгих лет совместной жизни. Ну, Димочка, иди к себе. Я с тобой заговорился, а у меня еще уйма работы. Ухожу, ухожу, Сергей, вскочил с кресла Вадим. Одно только слово. Ты будешь отвечать Ивану Павловичу? Я с ним сегодня говорил по телевизофону. Он нас ожидает на своем ледоколе в амбарчике у входа в Чукотское море. Там увидимся с ним и поговорим подробнее. Ну, прощай. Спокойной ночи. Караван шел на восток. Длинной цепочкой огней он растянулся на несколько километров. Спокойная и ясная погода сменялась бурями, дождями, и туманами снегопадами. Иногда суровый норд приносил с собой колючий мороз, но ненадолго. Он уже ничего не мог изменить случайными вспышками своей ярости. Изредка встречались небольшие айсберги, оторвавшиеся от ледников северной земли, не везде еще отступивших от моря вглубь островов под действием общего потепления. Встречались и ледяные поля, случайно прорвавшиеся через пояс гольфстрима из центрального бассейна Ледовитого океана. Но чувствительные радиолокаторы обнаруживали заранее эти огромные массы льда и суда обходили их. На мелководьях, среди подводных скал и рифов, в узких проливах архипелагов, путь указывал двойной ряд мощных подводных прожекторов, укрепленных якорями на дне. Корабли шли, словно по световой дороге, и казалось, что они парят, подобно легким дирижаблям, парят над прозрачными глубинами вод. Однажды на обширном мелководье караван встретил айсберг, севший рядом с прожектором на мель. Айсберг был пронизан красными лучами и сиял в темноте, как гигантский рубин. Задев подводный прожектор, Айсберг выключил в нем белую лампу и включил красную. Одновременно из нижней части прожектора автоматически вырвался рой воздушных шаров с горящими внутри красными лампочками. Шары облепили айсберг со всех сторон, а один из них, самый большой и на самом длинном тросе, высоко парил в воздухе. Таким образом, Айсберг превратился в огромный, далеко заметный маяк, предупреждавший о своем присутствии и предостерегавший от приближения к себе. Навстречу кораблям то и дело попадались суда, идущие на запад. Они дружески гудели, приветствуя караван, и каждый корабль отвечал им, и долго в темноте звучала эта перекличка невидимых и незнакомых друзей, пока не замирала, словно растворившись в ночи. После Диксона караван должен был зайти в три пункта, расположенные на побережье – порт Челюскин, Тикси-порт и Амбарчик, чтобы взять срочные грузы и пассажиров. Многотысячное население этих заполярных городов торжественно встречало караван, открывавший великий путь в будущее всему советскому Заполярью. Новые пассажиры заполняли каюты электроходов, звонкие голоса, оживленные разговоры и споры не умолкали в столовых и кают-компаниях. Все свободное от вахт время Вадим проводил среди этих людей, жителей городов и портов, работников морей и рек, тундры и тайги. Он был молчаливым, но усердным слушателем их рассказов. Потомологи и гидрологи рассказывали, как возрос за последние три года уровень воды в реках, какими они стали полноводными, какие огромные пространства они затопили бы, если бы заранее не была подготовлена сеть каналов, дающих выход водам в море или в расширенные внутренние озера. Гидрологи моря подтверждали это, указывая, что соленость морских прибрежных вод значительно понизилась из-за увеличения количества пресной воды, изливаемой реками в море. Гидробиологи сообщали о появлении из Атлантики и Тихого океана огромных стай новых теплолюбивых видов рыб, избегавших раньше холодных вод северных морей. Теперь эти рыбы постепенно продвигаются все дальше на север и идут навстречу друг другу с запада и востока. Тундровики рассказывали о медленном оседании почвы в различных местах тундры вследствие таяния подпочвенного льда. Кое-где, как и предвиделось, уже образовались провальные озера, в которых скопившаяся вода ускоряет процесс таяния льда. У лесоводов тайожников Дело обстояло иначе. По их словам, опасения за тайгу оказались пока напрасными. Там, под покровом многолетних наслоений опавшей хвои и листвы, процесс оттаивания мерзлоты происходил гораздо медленнее, чем в открытой тундре. Обычно слабые, характерные для мерзлотной полосы горизонтальные корни деревьев укрепляются, внедряются все глубже в почву, следуя за отступающей вниз мерзлотой. Тайга уже начала наступление на тундру, выдвигая все дальше к северу свою молодую поросль. С приближением к амбарчику заметно похолодало воздушная разведка доносила что восточные ветры нагнали в чукотское море много льда попадаются большие ледяные поля но лед слабый всюду видны многочисленные каналы широкие разводья и полыни и проходимость обеспечена особенно с помощью ледоколов даже мало мощных часть проводки первого сквозного каравана, была предоставлена флагману восточного отряда ледоколов мощному ледоколу-дредноуту. На дредноуте работал главным электриком Иван Палч, а в амбарчике он посетил майора Комарова, чтобы повидать Лаврова и Вадима. Годы прошли над Иваном Палчем, не оставив на нем своих разрушительных следов. Все такой же живой, словоохотливый, с теми же черными, без признаков седины, приглаженными на пробор волосами, с той же подвижной сеточкой морщин на сухом лице. Он горячо обнял Вадима, своего любимца и воспитанника, жившего у него в семье в течение последних пяти лет. Дружески жал руки Лаврову, по-отцовски ревниво допрашивал Вадима, как идет его практическая работа на майоре Комарове, хотя уже все отлично знал об этом от капитана и старшего штурмана электрохода, своих старых друзей-полярников. Встреча была недолгой. И с радостью узнав, что Ирина с сыном Дмитрием будет встречать всех во Владивостоке, Иван Палч поспешил на свой дредноут. Разросшийся в пути караван, задержавшись в амбарчике всего на несколько часов, готовился уже к выходу в море. Последний этап перехода оказался довольно трудным. Восточный ветер усиливался, лед сплачивался и был в непрестанном движении. Полыньи и разводья закрывались и открывались с невероятной быстротой, и могучему ледоколу пришлось немало поработать. Но льды пришли сюда рыхлые, полуизъеденные туманами и потеплевшей водой. Ледокол Дредноут крошил их, словно подтаивший сахар, прокладывая судам широкий канал все же не раз ему приходилось останавливаться, возвращаться к концу каравана, чтобы освободить его от напиравших льдов и прочистить забитый ими канал. «Ничего», — говорил Лавров Вадиму, стоя с ним на капитанском мостике под прозрачным колпаком и наблюдая за трудной работой ледокола, «ничего, в будущую зиму этого не будет. Усилится влияние действующих шахт и войдет в строй шахта номер двадцать три». — Последнее? — спросил Вадим. — По старому плану последнее, но по новому проекту густота шахт на Гольфстримовской трассе удваивается. В будущем году между действующими шахтами начнется проходка новых, и первая из них теперь будет шахта у Берингова пролива. Тогда и перед Чукотским морем встанет такая стена, которую никакой ветер с востока не одолеет. И плавать... По великому северному пути можно будет так же спокойно, как в домашней ванне, почти с огорчением добавил Вадим. И стало быть, напрасно я проходил в мореходном училище курс ледовой навигации. Бедняжка, рассмеялся Лавров, мне тебя очень жаль. Но история мало считается с отдельными романтиками, если их стремления идут в разрез с романтикой великого народа. В нашу эпоху Его романтической идеей было окончательное покорение Арктики и изгнание холода из его владений. Эта идея увлекла миллионы людей, и народ победил природу. Он победил еще в одной ее крепости. Ты просто скромничаешь, Сергей, заметил Вадим. Это твоя идея. Ведь э, все так и говорят. Проект Лаврова, идея Лаврова. Народ подхватил твою идею и сделал ее своей, и таким образом обеспечил ее осуществление. Лавров медленно и задумчиво покачал головой. «Это ошибка, Дима. Народ никогда не увлечется, не подхватит идею, которая ему чужда, непонятна, не задевает каких-то его прежних дум, надежд, часто неосознанных еще, но постоянно в нем живущих. Идея «Северного морского пути» Давно жила в нашем народе. Еще Ломоносов смело и уверенно говорил об этой мечте своей. Брусилов и Георгий Седов уже боролись за нее. армия большевиков-полярников частично даже решила проблему. Оставалось лишь сказать последнее слово. Это сделал я. Если бы не я, это сделал бы какой-нибудь другой советский человек. Идея уже носилась в воздухе, осталось только подхватить ее. — Что говорить? — вздохнул Вадим. — Правильно, конечно. Но многие из полярников в душе посетуют на тебя за то, что исчезнет теперь своеобразная неповторимая красота борьбы со свирепой Арктикой. Уходит в прошлое героическая страница истории. — Ну, мой дорогой, — усмехнулся Лавров. Тоска одиночек, по милому их сердцу прошлому, по красоте героической борьбы со льдами, напоминает мне сожаление любителей путешествий о старинных омнибусах, вытесненных в свое время железными дорогами. Впрочем, если тебе нравится быть пленником льда, ты сможешь испытать это сомнительное удовольствие, участвуя в научно-исследовательских экспедициях. Мы их, вероятно, ежегодно будем отправлять в загольфстримовскую арктическую область, в центральный бассейн Ледовитого океана. Ну вот, ледокол Сталин вернулся на свое место, и караван пойдет дальше. Скоро будет на траверзе мыса Шмидта. На черном экране ночи, далеко на юге, вдруг вспыхнуло зарево далеких огней, и через минуту воздух потряс громовой гул орудий. Залп следовал за залпом. Это мощные форты береговой охраны приветствовали караван. Долго сверкали в ночи далекие вспышки огней, гремели могучие залпы. Через сутки караван проходил по Берингову проливу мимо мыса Дежнева, который устроил ему такую же встречу, как и мыс Шмидта. Теперь перед караваном лежал открытый путь вплоть до Владивостока. Задолго до появления родных берегов караван встретила многочисленная эскадра боевых кораблей Советского Тихоокеанского военно-морского флота. Эскадра эскортировала караван до Владивостока, где его ожидала радостная встреча. Когда прошли первые взволнованные часы торжеств, Ирина веселая и цветущая взошла со своим маленьким сыном Дмитрием на палубу майора Комарова и горячо обняла мужа и брата. В первый же вечер на электроходе в празднично убранной кают-компании состоялось маленькое семейное торжество. Экипаж корабля принимал в свою среду нового штурмана. Капитан поздравил Вадима Денисова с благополучной сдачей его практической работы и торжественно вручил ему диплом штурмана дальнего полярного плавания. Лавров тут же передал своему юному Шурину полную штурманскую форму, подарок, обещанный ему еще в порту, Диксон. Веселый пир продолжался до рассвета. Конец книги Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.